Глава 10 Действительность. Будущее человека заключено в нем самом, оно живет в нем в это самое мгновение. Абрахам Маслал. Происходящее в вашей жизни в настоящий момент – это не просто случайность, а результат работы вашего сознания в прошлом.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 Будете ли вы настойчиво продолжать ежедневные занятия и верить в их успех, если даже внешне в вашей жизни ничто не изменится? Если да, то вы получите все, что желаете. Вы смело ступите в этот мир, и он исполнит любую вашу просьбу.